И он делается неизыблемым, как штатив, И сосредоточенным, как удав, Когда приезжает ее, никак не предупредив, Уезжает ее, ни разу не повидав. Она чувствует, что он в городе, встроен чип, Смотрит в рот телефона. «Ну, кто из нас мельчак?» И все дни до его отъезда она молчит, И все дни до его отъезда они молчат. Она думает, вдруг их где-то пересечет, Примеряет ухмылку, реплику и наряд. И он тоже, не отдавая себе отчет. А из поезда пишет, в купе все лампочки не горят. И она отвечает, черт.